А она ничего этакого не вспомнила, напротив. В беседах со мной госпожа Калашникова не раз подчеркивала в ответ на мои прямые вопросы. Ничего нового, необычного, тревожащего или скандального она в ходе вечеринки у лессингов не увидела и не узнала. Я глянул через улицу на два светящихся окна в прокуратуре, словно в надежде, что кто-то мудрый и бдящий даст мне оттуда ответ на мои вопросы. Так в школе на контрольных по математике просяще взглядывал я на отличницу Аллу Левицкую. Но молчала прокуратура, как молчала тогда, порой показывая мне язык Алка. И ничего не подсказывал мне мой бедный мозг, а также подсознание, интуиция и так называемое оперативное чутье. Я потянулся. А не пойти ли, послав все к Богу в рай, спать? Не зря же говорят «Утро вечера мудренее». И тут зазвонил мобильный телефон. Я схватил трубку. Признаться в глубине души, я был рад, что меня отрывают от ставших тягостными размышлений, ибо мыслительный процесс — не самое сильное мое место. «Алло! Алло!» Сквозь шорохи и трески эфира раздался очень взволнованный женский голос. «Алло! Говорите!» — ряпкнул я. «Кто это?» «Это Калашникова». «Катя? Что случилось?» Дело в том, что ее голос звучал так громко в самое ухо, то превращаясь в еле слышный шелест. Проклятая сотовая связь. «Что?» «Повторите!» — крикнул я. «Я говорю, разбилась Валя, Валентина Лессинг». «Валя? В Германии?» «Нет, нет, она здесь». «Они прилетели позавчера». «Как так?» — она разбилась. «На машине, сегодня вечером». «Она... она погибла?» «Нет, но в критическом состоянии в коме увезли Склифосовского». «Где это случилось?» «Говорят, на Алтуфьевском шоссе машина перевернулась. С ней был ее сын, а он...» «Слава Богу, с ним все в порядке. Отделался царапинами». По ходу разговора я вдруг обнаружил, что уже стою у себя в комнате и натягиваю джинсы. «Катя, вы не знаете», — закричал я, — «где конкретно это случилось?» «Я же говорю вам, на Алтуфьевском шоссе». «Это я понял. А где конкретно? В Москве, в Подмосковье?» «Господи, да какое это имеет значение?» «Для меня имеет. Не объяснять же ей...» что дело о катастрофе могло попасть или в столичное, или в областное ГАИ, и мне надо бы точно знать, куда обращаться. «Я не знаю, где конкретно это произошло», — сердито прокричала Катя в трубку. «На какой она была машине?» «Не знаю. У нее с Лесингом их было две. Какие?» «Какие-то немецкие». «Немецкие? Какие точно? Вы же автомобилист!» Я уже застегивал рубашку. Господи, я не знаю. Кажется, обе Volkswagen, Одна большая, другая маленькая. Посад? «Да, да, точно. Одна из них была «Пассат». А вторая «Гольф»?» «Нет, нет. Пола?» «Да, Пола, да, точно. Катя, милая, слушайте меня внимательно. Я вас очень прошу, никуда не выходите из дома. Ни сегодня, ни завтра. Никому не открывайте дверь». Пусть с вами все время будет муж. Это очень важно. Но у меня уроки. К черту уроки, заорал я. Можете вы в конце концов заболеть? Я постараюсь. К черту постараюсь. Сидите дома, вам говорят. Сидите и не рыпайтесь. А я все выясню насчет Вали. И завтра, то есть уже сегодня, утром я вам позвоню. Будете спать, включите автоответчик. Есть автоответчик? Да. «Вы хорошо меня поняли?» Казалось, Катя находится в некоторой прострации. «Да», — слабым голосом ответила она. «Привет вашему мужу. Ложитесь спать. Я вам утром обязательно позвоню. Все будет хорошо». Я нажал кнопку отбоя. Дело приобретало новый оборот. Уже совсем одетый, я вышел из своей комнаты в коммунальный коридор и взял трубку домашнего телефона. Аппарат стоял на полочке в углу, хотя по нему давно уже плакал политехнический музей. раздел истории древней техники. Однако надо отдать должное. Слышно по нему было лучше, чем по самонавейшей...